«К нашему второму пункту назначения. На часах Асахина-сан было десять вечера. К этому времени я уже должен был распрощаться со своей ролью сообщника-семиклассницы Харухи, закончив граффити на стадионе Восточной Средней. К настоящему моменту я, держа за руку вслипывающий Асахинусан, уже вошел в квартиру Нагата. Сейчас время для меня должно было замерзнуть. Пора нанести Нагата еще один визит». На перед этим...» – произнесла Сахинасан, сан меня сверкающей улыбкой, от которой замерло сердце. Не забыл ли ты еще об одном деле? После недолгой прогулки по парку я подошел к жилому кварталу. Следуя указанию Масахины Сен, я свернул здесь на боковую дорожку. Впереди, на темной аллее, виднелась маленькая фигурка, несшаяся вперед, как ветер. Хрупкие руки и ноги торчали с футболки и шорт. Она убегала все дальше и дальше, а ее волосы развивались на ветру. Эй! Хрупкая фигурка в футболке и шортах обернулась. Убедившись, что она меня заметила, я сложил ладони рупором. поднес карту и прокричал за всех сил. «Пожалуйста, позаботься о Джонни Смите, который потрясет мир!» Быстро глянув на меня, семиклассница раздраженно почему-то отвернулась и демонстративно зажигала вперед. Она, наверное, думала, что все равно сможет найти меня, стоит только заглянуть в Северную Старшую, так что она отвернулась без колебаний. Глядя на ее, еще не слишком длинные волосы. Я тихо добавил. «Пожалуйста, не забудь Харухи. Ты должна запомнить имя Джона Смита». Я молил от всей души двенадцатилетнюю Харухе, проказы которой восточные Средней, наверное, еще были далеки от завершения. Пожалуйста, не забудь. Не забудь, что я был здесь. Я знал дорогу к дорогому квартирному комплексу, как свои пять пальцев, так что я мог добраться туда практически с закрытыми глазами. Шагая чуть впереди старший Асахи я поднял голову и взглянул на здание, в котором я был всего лишь каких-то 20 часов назад. Хотя мы еще не вошли внутрь, старший Асахи уже прятал свою прекрасную фигурку, И стояла позади меня. Кён-кун, окажи мне любезность. Глядя на то, как она практически умоляла меня, я не видел никаких причин ей отказывать. Из какого бы времени ни пришла Асахина-сан, я не настолько чудную, чтобы отклонить ее просьбы. К сожалению, даже сейчас я чувствую себя неловко в присутствии Нагата-сан. Да уж. С младшей Асахиной-сан это происходило всякий раз, как она бывала в комнате кружка. Да и в последний раз, когда она сюда приходила. За исключением Харухи, единственным человеком, способным сохранить самообладание в компании пришелицы... Был Коидзуме. «Конечно, конечно, я все понимаю». Мягко ответил я, набирая число 708 на панели рядом со входом. Затем я нажал кнопку звонка. Пару секунд спустя из домофона донёсся щелчок. Значит, с другой стороны кто-то снял трубку. Тишина в ответ на тишину. «Нагата, это я». Тишина. «Извини, так получилось, я сам не знаю, как это объяснить. В общем, я вернулся из будущего. Со мной еще Сахина-сан, то есть её взрослая версия». Ох, для тебя это... Дифференциально-темпоральный клон. Тишина. Мне нужна твоя помощь. В конце концов, вот это сама забросила меня в это время. Тишина. Мы с Исахиной и Сан сейчас должны быть в твоей квартире, так? Спим в этой замороженной комнате для гостей. Бип. Замок на двери открылся. Входите. Голос Нагад, относившийся из домофона, так успокаивал. Он был ровным. Как обычно, без всякого всклицания или огорчения. Хотя, судя по ее тону... Она и была удивлена. Но, впрочем, возможно, мне просто показалось. Нет ничего, с чем бы не справилась Нагата. Даже в этой ситуации она наверняка что-нибудь придумает, иначе мне конец. Шагая на своих каблучках, как будто бы во вражескую крепость, Асахина сан пальцем вцепилась в мой ремень. Судя по всему, она ужасно нервничала. Двери лифта открылись перед нами, мы проследовали внутрь. И лифт поехал вверх. Наконец, мы подошли к знакомой двери комнаты 708. Тут был звонок, но он еще не работал, так что тихо постучал в дверь. По ощущениям, с другой стороны, как будто бы никто не стоял. Однако металлическая дверь все равно приоткрылась. Нагата, чье лицо в очках появилось за дверью, посмотрела сквозь зазор на меня. Затем перевела взгляд на старшего Сахинуса. И, наконец, опять повернулась ко мне. Абсолютное безмолвие, никаких эмоций. Она была так невозмутима и спокойна, что хотела спросить ее хоть как-нибудь проверить свои чувства. Это, несомненно, была Нагата. Та Нагата Юки, которую я знал раньше. Исходная Нагата. Нагата из начала первого весеннего триместра, Как и та самая, у которого я, из трех лет спустя, спрашивал помощи. Можно нам зайти? После безмолвных раздумий, Нагата кивнула головой на сантиметр или около того. Затем повернула в сторону своей комнаты. Наверное, это стоит понимать, когда. Я объявил прелестной девушке, стревогой на лице, стоявшей рядом со мной. Пойдем, асахина А ты в Прав, всё будет в порядке!» Прозвучало это так, как будто бы она сама себя убеждала. Кстати говоря, сколько раз я уже бывал в этом месте? Судя по моим биологическим часам, это будет четвертый раз, но хронологически я тут только второй раз. Я уже настолько запутался в порядке временных событий, что удивился, как только мои биологические часы еще не дали сбоя. После прыжков из зимы в лето и двух возвратов назад на три года, было бы неудивительно, если бы со мной случилось что-то не то». Однако я пока чувствую себя хорошо, не говоря уже о том, что мои мысли у труда не были яснее. Возможно, я уже так привык ко всем этим сюрреалистическим происшествиям, что принимаю их как должное. Будь я кем-нибудь еще, его мозги бы уже закоротило. По повторному осмотру, безжизненная квартиры Нагата была такой же холодной, как я ее и запомнил. Никакой разницы с этой же квартирой три года спустя, куда мы заглядывали в прошедшем мае. Что внушал надежду, так это то, что здешняя Нагата все еще была той Нагата, которую я знал. Она еще была бесстрастной, лишенной эмоций. Она бы не запаниковала, случай что, высшая степень надежной пришелица. Я разулся и прошел по узкому коридору в гостиную. Там нас ожидала Нагата. Она стояла в полном одиночестве, безмолвно глядя на меня и Сахинусан, даже если ей удивил наш визит. По виду ее, я бы этого не сказал. Может быть, она уже привыкла к визитам меня из будущего, но, впрочем, сам я вовсе не хотел возвращаться в этот день снова и снова. Представляться не будем, наверное. Нагата не садилась, так что и мы с асахины остались стоять. Это взрослая версия асахины -сан. Вы, по-моему, уже встречались. Только я это сказал, как вспомнил, что дело было лишь три года спустя. Э прошу прощения, встретитесь. В любом случае, это тоже асахины Так что не забивай попусту голову. Нагата посмотрел на старшего асахину -сан глазами экзаменатор на государственном экзамене по математике. Затем она окинула взглядом в гостиную... и опять остановила его на аэритической фигуре позади меня, сказав... «Понятно». Она легко кивнула, волосы ее едва ли шевельнулись. Следуя за взглядом Нагаты, я заметил то место. Специальную комнату, примыкающую к гостиной, и отдаленную от нее бумажной дверью. «Можно ее открыть?» Нагата покачала головой, глядя на комнату, на которую я указывал и ответила. «Никак нет. Вся структурная композиция этой комнаты заморожена во времени». Я ей огорчился и вздохнул с облегчением одновременно, услышав это. Мягкое дыхание коснулось моей шеи. Это старшая Сахина-сан облегченно вздохнула. Похоже, она думала о том же, о чем и я. Если бы она видела саму себя, уютно почившую вместе со мной на одном матрасе, в одной комнате, что бы она подумала? С удовольствием задал бы ей этот вопрос. Но сейчас куда важнее было выяснить, что происходит. «Нагата, послушай, извини, пожалуйста, за все эти внезапные появления». Пожалуйста, не могла бы ты выслушать нас и на этот раз. Что я ей уже рассказал этот другой я из соседней комнаты? История бригады СОС вплоть до Танабаты, да? Тогда я просто продолжу с этого момента и расскажу ей обо всем, что произошло за следующие полгода, с этой тоскливой весны, когда мне приходилось бороться с Харухиной скукой, до бесконечных моих вздохов во время съемок ее фильмов. Конечно, ты тоже была с нами, Нагата. Ты всегда приходила на помощь. А потом мир внезапно переменился, когда я проснулся позавчера утром. Я попыталась выяснить, почему у всех вдруг пропали воспоминания о случившемся, и попал сюда при помощи программы экстренного выхода, которую оставила Нагата. Ударився все в детали, раскрас бы занял немало времени, так что я опять пересказал все вкратце, как рассказывал Харухи. Я пропустил все мелочи и упоминал только о важном для понимания истории. Девочке передо мной этого было более чем достаточно. Вот так вот все и было. Так что благодаря тебе я опять оказался здесь. Как доказательство более существенные, чем простые слова, я достала смятую закладку из кармана пиджака. Я передал ее Нагате, как будто бы передавал призраку магический талисман. Нагата взяла закладку кончиками пальцев. Она оставила без внимания цветочный узор на ней. И изучила текст, напечатанный на форзаце, как археолог, только что раскопавший LCD-телевизор в залежах мелового периода. Казалось, она могла разглядывать эти слова до бесконечности. Так что я прервал ее исследование. Что мне теперь делать? Я, «Я... хотела бы устранить эту аномалию времени». Голос старша сахинасан звучал так взволнованно, как будто бы она готовилась признаться в любви человеку своей мечты. Даже все эти годы спустя сахинасан сан все так же нервничал в обществе Нагата. но Нагата Нагато-сан, не могла бы ты, пожалуйста, помочь нам? Ты единственный, кто может восстановить измененную плоскость времени. Пожалуйста, я очень тебя прошу». Старша сахинасан сан сложила ладошки вместе и закрыла глаза, будто поклоняясь какому-то божеству. О, великая богиня Нагата, я тоже молю тебя оказать нам пощаду. Пожалуйста, верни меня в клубную комнату, где я смогу видеть Асахина-сан и вкушать приготовленный ею чай. Играть в настольные игры с коидзами. наблюдать, как ты сидишь, словно статуя читаешь. А Харахи всегда будет вламываться шумом. Только об этом и молю. Нагата подняла взгляд от закладки и посмотрела прямо в небо. Могу понять, почему Асахина-сан так нервничала. Ведь ей ни за что не победить, если она окажется с Нагатой по разной стороны баррикад. Ну, то есть... Кто вообще может сражаться с Нагатой наравне? Только Хархи, наверное. Благодаря прекрасной акустике этой ледной квартиры здесь совершенно не было эха. Было так тихо, что, казалось, будто время застыло. нагато я переглянулись, и я увидел, как она кивнула на пару миллиметров. Попробую проверить, произнесла Нагата. Только я собирался спросить, что она хочет попробовать проверить, как она закрыла глаза. Вскоре. Она вновь открыла их и устаялась на меня своим обсидианово черным взглядом. «Не удается выполнить синхронизацию». Быстро проговорила она и посмотрела на меня. Выражение ее лица слегка изменилось, и на этот раз мне не почудилось. Такое выражение было на ее лице с весна до лета. Перемены заметил даже Коидзуме. С тех самых пор, как мы пришли к Нагате, выражение ее лица понемногу менялось. Хотя это была еще не та Нагата, которой она стала к зиме. Ее бледные розовые губки опять шевельнулись. Я не могу получить доступ к своему темпоральному клону того периода времени, поскольку она установила защитный барьер, выборочно блокирующий мои попытки доступа. Хотя я не понял, что это значило. Мне оно не понравилось. Получается, ты ничего не можешь сделать? Нагата не обратила внимания на мои страхи и продолжила. Однако, я представляю себе ситуацию в целом. Провести восстановление возможно. Нагата мягко погладила слово на закладке. Затем она принялась объяснять голосом, набирающим слова, как снежный ком. Человек, исправивший время, эффективно использовал способность Судзуми Харухи создавать данные и частично изменил данные этого мира. Ее привычный, невозмутимый голос звучал так же безмятежно, как музыкальная коробка, которая была у меня в детстве. Он приносил умиротворение в мое сердце. Между этого, измененная версия Судзуми Харухи не обладает способностью создавать данные. В этом измерении не существует и объединения организованных информационных сущностей. Я плохо понимал, что к чему, но звучало очень серьезно. Конечно, все, за исключением меня, даже Харахи, получили новые воспоминания. Женская школа стала школой совместным обучением, и в этой школе оказались часть учеников Северной Старшей. А все их воспоминания были незаметно подправлены. Агент корпорации, пришелецы Нагат и гости из будущего Сахина Сан, все получили другие жизни. Не говорю же о том, что вернулась Асакура, а о Харухе никто из Северный старше и вспомнить не мог. А теперь, оказывается, еще и начальство Нагата стерли. Ну и переплет. При помощи украденных у Судзуми Харухи сил, человек, исправивший время, сумел изменить данные, связанные с воспоминаниями о прошлом в пределах 365 дней. Другими словами, все воспоминания с прошлого декабря, в том времени, с которого я прилетел, 18 декабря этого года были полностью переписаны, но с воспоминанием о Танабате три года назад, то есть сейчас, виновник ничего поделать не мог. Только благодаря Харухе, вспомнившей, что случилось на Танабате, я смог вернуться сюда. Но кто же этот болван, творящий всю эту ерунду, что творила бы Харухе? Нагата продолжила сверлять меня взглядом. «Чтобы восстановить этот мир, необходимо отправиться 18 декабря, три года спустя». И активировать программу восстановления сразу после того, как человек, исправивший время, закончит носить изменения. Значит, теперь мы полетим обратно на три года в будущее, да? Восстанавливать, конечно, все будешь ты. Я не могу полететь. Почему же? Когда Нагата указала на комнату для гостей, я тут же все понял. Я не могу оставить их одних. Нагата объяснила, что чтобы поддерживать время в комнате, где спали другой я и с замороженными, она сама не должна совершать путешествия во времени. Затем... Она сказала таким тоном, как будто отвечала «Который час?» «Имердженс мод». Что это значит? Я немного взволновался. «Гармонизация». Все равно не понимаю. Нагата медленно сняла очки и накрыла их обеими руками. Как будто, вися на нитках, очки в ее ладонях поплыли по воздуху. Если бы я увидел, как такое делает обычный человек, я бы решил, что к его пальцам привязаны какие-то невидимые нити. Конечно, Нагата таких нормальных трюков делать не станет. Искажение. Рамка и стекло принялись скручиваться, обретая странную форму водоворота. В Во мгновение ока очки обернулись другим предметом. Форма его мне была знакома. Это был предмет, стиляющий ужас в сердце любого человеческого создания. Я нерешительно высказался. Похоже на огромный шприц. Верно. Бесцветная жидкость заполнила шприц. И кого мы будем колоть этой штуковиной? Это программа восстановления, предназначенная для введения в тело человека, изменившего время. Взглянув на острый угол торчащие шприца, инстинктивно отвернулся. «Эм, а нет ли какого-нибудь способа понадежней? Тяжело осознаваться, но в таких вещах я новичок. Ужасно будет, если кольну куда-нибудь не туда». Нагата устала своими темными глазами сверкавшими, как LCD-экраны, на шприц руках и сказала. «Да». Она опять развела ладони. Шприц снова закрутился вихрем и принял другую форму. Глядя на этот новый предмет, я вздохнул с облегчением. Эта штука тоже способна натворить дел. Теперь это был пистолет, хотя и с узеньким дулом сделан из нержавеющей стали. Нагата положила тот сияющий металлический пистолет, виду походивший на новенькую игрушку, к себе на ладонь и протянула его мне. Шанс пробивания одежды при выстреле очень высок, но если возможно, лучше стреляя по голой коже. А пули? У этой штуки внутренне стоящие пули? выглядел пистолет как алюминиевый или пластиковый. Это медицинский пистолет. Программа находится на кончике иглы. С этой штукой я психологически чувствовал себя намного легче, чем с гигантским шприцом. Я взял пистолет и удивился, каким он был легким. А, да. Я, наконец, задал вопрос, который не осмеливался задать уже давно. Кто же виновник? Кто изменил мир? Если не Харухи, то кто? Скажи мне, пожалуйста. Я услышал, как старшая Сахина сан мягко вздохнула. Нагата медленно открыла рот. и без всякого выражения на лице спокойно сообщил мне имя виновника».